Ледовое побоище. Я шел к Петьке и столкнулся с ним у калитки его двора. Петька выскочил растрепанный, испуганный. «Беда! У Славика голова застряла в горшке! Бежим!» «В каком горшке? Ты куда?» «За доктором!» Доктор жил неподалеку. Петька исчез за дверью докторского дома. Через несколько минут выбежал и мы припустились назад, к его дому. «Доктор велел вести его в больницу!» Бросил он на бегу. «Кого? Доктора?» «Дурак! Славика!» Петькиного отца дома не было. Он уехал в соседнее село, и Славика пришлось нести нам с Петькой. Горшок на голове обернули полотенцем, и Славик стал похож на турка в тюрбане. «В больницу нас с Петькой, конечно, не пустили». И, пока мы ждали, Петька рассказал, что недавно Славик был в кино, смотрел картину «Александр Невский» и решил разыграть с ребятами ледовое побоище. Когда дома никого не было, они вымазали пол в кухне растительным маслом, чтобы было скользко, как на льду, взяли палки, вместо шлемов надели на головы кастрюли. Славику кастрюли не хватило, и он надел на голову эмалированный горшок с ручкой. Затем все начали колотить друг друга палками по головам. Эх, что было! Гром, треск, звон. Русские воины, псы-рыцари вопили, как резанные. «Русь, сдавайся! Хэндехох! Гитлер капут!» В самый разгар сражения появилась мама. «Что вы делаете?» – с ужасом закричала она. Воины побросали мечи и кастрюли и разбежались кто куда. Мама схватила Славика за руку, хотела снять горшок. Не тут-то было, голова застряла в горшке, и Славик заорал. «Ой, больно!» И так эдак туда-сюда горшок не снимался. Петьку послали за доктором. Петька замолчал, потому что из больницы вышли на мама и Славик. Горшка на нём уже не было, Он ннес его в руке. Мы расхохотались. Только Словек не смеялся. Над собой смеяться никому не охота.